Глава четырнадцатая Как целитель и обещал, стоило ей только провести один день в блаженном ничего не деланье, как самочувствие Денис волшебным образом улучшилось. Но муж решил, что она едва избежала смерти, поэтому не отходил от жены ни на шаг. Такого герцоговорийского Денис еще не знала. Бледный, переживающий, не сводящий с нее глаз, Его бы воля, он её и кормил бы с ложки. Настолько буквально он понял рекомендацию лекаря отдыхать и не напрягаться. Трое. Это было необычно и очень приятно. Она и забыла, каково это, когда о тебе заботиться, ведь раньше это только мама и няня делали. Но мама давно умерла, да и няня на руках носить Денис могла только в её раннем детстве. А Дэмьен... Сердечко замирало в сладких воспоминаниях о крепких руках, которые обнимают так сильно и бережно. «Вот тебе, Дэнни, и ненавижу, и никогда ни за что. Как тут устоять, если у него самые синие на свете глаза?» И герцог пытается быть с ней честным. Вон, про Клару рассказал. «Почти добровольно». И перед Его Величеством её защищает, в свою спальню переселил, следит, чтоб никто её не обидел или не расстроил. Может быть, он к ней тоже уже не совсем равнодушен, как и она сама совсем неравнодушна. А сегодня ещё и бал. Наконец-то! Император говорил, что после бала ей предстоит продемонстрировать нескольким магам, среди которых будет присутствовать и сам его величество, как она научилась управлять даром. Если у нее все получится, то тогда они с Демьеном смогут вернуться в свой замок. И пусть он меньше, чем дворец, пусть там не так много развлечений, зато клар не водится. По крайней мере, в таком количестве, как во дворце. Сколько раз за эти дни, когда они вместе проходили по коридорам дворца, она замечала призывные и обещающие взгляды разных леди, направленные, между прочим, не на кого-то, а на ее мужа. Причем от замужних леди, которым присутствие законной супруги Демиена совершенно не мешало. Нет-нет, дворец не для нее. Потом она две недели не видела нянюшку. Как она там? Миледи. «Вы уже проснулись?» Статсдама торопливо прошла к окнам и отдернула шторы, впуская в спальню неяркий свет. «Вставайте! Нам столько всего нужно сделать! Вы будете самой красивой леди на балу! Уж я постараюсь!» «Все лорды шеи посворачивают, а ваш супруг и шагу в сторону не сделает, охраняя свое сокровище!» «В сторону? В каком смысле в сторону?» «Просто не отойдёт или не начнёт расточать любезности другой леди». Денис почувствовала, как внутри неё сердито дёрнулась сила. «Ой, Маркиза, это лишнее. Мужские разборки из-за ревности никому не нужны». Вслух она сказала не то, что первое пришло в голову. «Конечно, я хочу выглядеть привлекательно, но только для супруга, а не для того, чтобы стать причиной скандала. Если лорды будут на меня облизываться, а леди ненавидеть, это испортит мне весь праздник». «Ваш отвар?» Маркиза подала ей чашку, и Денис послушно выпила. «Хорошее средство. Пьётся легко. Да и тошнота меня больше не беспокоит. Что ж, давайте я буду вставать и одеваться» вздохнула герцогиня. «А где его светлость?» «Вчера он весь день не отходил от жены, и ночь она провела в его объятиях, но проснулась в одиночестве». «Милорда вызвал его величество», пояснила Диара до Шереньи. «Я, как увидела, что герцог ушел, сразу поспешила к вам, а то он ничего нам не даст сделать». «Девочки, заходите». «Терса». «Ванна для её светлости готова!» И завертелась. Демьин вернулся через час, помялся, глядя на круговорот женщин в его покоях и, убедившись, что с женой всё в порядке, заперся в кабинете. Ему было о чём подумать. Время к осуществлению задуманного почти подошло. С порога огорошил император, стоило герцогу войти. Грахов Гастар выпросил отпуск, что-то жутко важное, связанное с поддержанием его дара на нужном уровне. «Но мэтр Гастар — самый сильный из них», — возмутился Демьин. «Ваше Величество, вы же знаете всю ситуацию, как вы могли отпустить его, а вдруг моей жене станет плохо?» «Герцог, меня оскорбляет твоя недооценка моих умственных способностей». «Во-первых, во дворце и самой империи полно других целителей. Во-вторых, я отпустил Гастара, но вручил ему артефакт мгновенного переноса, который активируется от моего импульса. и Если произойдет что-то срочное, требующее безотлагательного присутствия целителя, он тут же вернется во дворец, причем настолько быстро, что появится здесь в том, в чем окажется на момент переноса». «Прошу прощения за поспешность суждений». — поклонился Дэмьен. «Через три дня после бала лучшие лекари осмотрят Миледи на предмет беременности», — продолжил император. «И в ближайший после этого день, вернее, ближайшую ночь, мы проведем вместе». Дэмьен вытаращил глаза. «Ваше Величество!» «Посидим, побеседуем, скоротаем время за государственными делами», — невозмутимо добавил его Величество. «Сам понимаешь, оставлять тебя без присмотра, пока <clears throat> я не стану. Предложил бы развлечься с какой-нибудь красавицей, чтоб ты ненужного себе не надумывал, да потом решил, что моя компания будет надёжнее». «Когда я смогу забрать жену домой?» Глухим голосом поинтересовался Дэмьен. «Да хоть на следующий день после того, как она продемонстрирует, что управляет даром. Дашь клятву?» что без моей санкции не потребуешь от нее супружеских обязанностей и можете отправляться в свой замок. Через три недели целители осмотрят ее светлость, и если беременность не наступит, то надо будет повторить. «Опять придется вернуться во дворец?» — мрачно осведомился герцог. «Милорд, ты так говоришь о моем доме, будто это темница или лачуга. Право. Слышать такое оскорбительно». Будем решать задачи по мере их возникновения. Сегодня бал. Постарайся, чтобы твоя жена получила удовольствие от праздника, не ходи за ней сычем. Кто знает, когда ей еще раз доведется побывать на подобном празднике. Бинар мне объяснил, что общими усилиями мы едва не загнали девочку, поэтому три дня до проверки целителями она будет только отдыхать. И не смотри на меня, как на врага. «Помни, что ваше проклятие так и так убьёт герцогиню, а ребёнок от другого мужчины может прервать цепочку неизбежностей». И вот он сидит в кресле, обхватив голову руками, и не знает, что ему делать дальше. Император может быть прав, и ребёнок спасёт Денис от проклятия. Но при мысли, что её будет касаться другой мужчина в жилах, закипает кровь и магия, словно он огненный, а не водник. Ревность или нежелание делиться своим? Неужели он умудрился влюбиться? Трое, только этого ему и не хватало. Не так, как с Аронеллой, без приворота, сам по себе, но он потерял голову от жены, которую должен убить. Фигурально говоря, не своими же руками. Но если проклятие не снимется, Денис обречена, это факт. И ему хочется выть и крушить всё вокруг, Ведь он совершенно не готов её терять. Больше не готов. Как же снять этот наговор? Почему за столько веков ни одному главе рода это не удалось? Положим, первые три герцога разгадку и не искали, пока дошло, что это не несчастные случаи, а именно проклятие. Но остальные-то точно пытались. Кто-то больше усилий прилагал, кто-то меньше, но они искали выход из ситуации». Обрекать на смерть невинную душу никому не хотелось, вот только проклятие не оставляло им выбора. Если не сработает задумка Его Величества, если и ребёнок от другого не спасёт его жену, и Дэмьен застонал, еле удержав забурлившую силу, если он просто не сможет жениться второй раз, да что там жениться, он просто не переживёт. К двум часам дня Денис была полностью готова. Платье, насыщенно-голубого цвета, украшенное кружевом, с длинными рукавами, длинные же струящиеся будто потоки воздуха юбкой, необыкновенно ей шло, делая весь образ лёгким и одновременно величественным. Волосы герцогини подняли вверх и красиво переплели. Из драгоценностей она выбрала только жемчуг в волосы и жемчужные серьги. Правда, маркиза пыталась уговорить на сапфировую парюру, убеждая, что другие леди наденут на себя все самые лучшие драгоценности, но Денис не уступила. Она немного трусила. Как отреагирует муж, ведь он еще не видел ее в этом наряде. Почему-то мнение герцога казалось ей важнее мнения придворных и даже его величества. Ей хотелось увидеть восхищение в глазах мужа. Илю... Нет... Так далеко она фантазировать не будет. Из зеркала на нее смотрела почти незнакомая статная женщина с осанкой королевы. «Это все платье», — решила Денис и повернулась на звук открывающиеся двери. Дэмиен первую минуту просто стоял и пожирал жену глазами, она не знала, что думать. «Нравится? Не нравится?» «Дэнни...» Мужчина отмер и предложил ей руку. «Ты ослепительна. Идем. Их величество уже на месте. Вовсю идут представления дебютанток. Мы с тобой завершаем официальную часть осеннего бала». «Вот как. Ей предстоит выходить последний и закономерно надолго запомниться придворным». Вцепившись в рукав мужа, Денис шла и прокручивала в голове напутствие статс-дамы. Вот и зал. «Их светлости герцог и герцогиня Варийские! Демьен и Денис Диаламьен!» провозгласил распорядитель. Как во сне она прошествовала под перекрёстным огнём чужих, далеко не дружелюбных взглядов, через весь огромный зал и присела в безупречном реверансе. «Встань, дитя, подойди!» Императрица не стала долго удерживать ее в неудобном положении, подозвала почти сразу. По залу прошелестел ветерок голосов. Придворные обменивались удивлением. «За какие заслуги такая милость?» Нет, монархи ничего особенного себе не позволили, просто несколько дежурных вопросов, на которые Денис и Демьен дали такие же дежурные ответы, и императорская чета отпустила их, позволив отойти и смешаться с другими подданными. Но поскольку они вышли последними, а императрица за всё представление заговорила только с Денис, герцогиня удостоилась повышенного внимания придворных. Мужчины восхищались её красотой. Женщины негодовали. Чем могла привлечь эта провинциалка не только его светлость, но и её величество? С началом танцев Демьен кружил вокруг жены, как коршун, одним своим видом отпугивая потенциальных кавалеров. А потанцевать с герцогиней хотели бы многие. «Варийский», — заметив это, окликнул Демьен и его величество, — «не жадничай». Позволь жене насладиться праздником и потанцевать. И сам потрудись. Развлеки её величество. Я сегодня встал не с той ноги, поэтому танцевать не рвусь. Отказаться было невозможно, и Демьен, скрипнув зубами, вынужден был оставить жену, которую тут же какой-то смертник закружил в танце. Внутренне зарычав от злости, герцог склонился в поклоне перед императрицей. «А ваше величество...» «Вы позволите вас пригласить?» «Да, герцог, но поумерьте пыл. Его величество весьма ревнив». Императрица рассмеялась, глядя в потемневшие глаза мужчины и ударила его веером по руке. «Так и быть, я подарю вам два танца, а потом проводите меня на балкон. После активных движений всегда хочется немного охладиться». Герцог молча поклонился. Нечего и говорить, что всё внимание демьяна было обращено отнюдь не на партнёршу, хотя он и старался поддерживать разговор и не сбиваться с па. Два танца тянулись бесконечно, тем более что её величество после первого решило пропустить целых три, и ему пришлось находиться с ней рядом, развлекая беседой. Наконец он смог отмучить второй танец, после которого отвёл императрицу на балкон, кося по пути взглядом на смеющуюся Денису. Что такого рассказывает его жене этот смазливый граф? Незаметно для других герцог бросил в нахало заклинание чесотки и удовлетворенно хмыкнул, когда тот принялся ёрзать и незаметно почёсываться. Вот так. Не будет раскатывать губы на чужую женщину. Наконец, пытка императрицы подошла к концу. Но Дэмьен не успел отвести её величество к супругу, как тот перепоручил его вниманию невестку Клару Ди Торель. Пришлось снова изображать галантного кавалера, хотя он с удовольствием отдал бы пару лет своей жизни, лишь бы не танцевать на глазах у Денис с этой женщиной, даже рядом с ней не стоять. А когда он смог, наконец, отделаться от щебечущей Клары, то не нашел среди танцующих пар своей жены. Денис стало плохо, но его величество спокоен — «Значит, она просто вышла из зала, как недавно выходила Ее Величество. Куда? С кем? Кто этот покойник?» И демьян рванул к балкону. Для Денис представление прошло, как в тумане. Но потом напряжение спало, и она позволила себе расслабиться и просто наслаждаться праздником. Первые два танца она провела с мужем, купаясь в его взгляде и объятиях. А потом император отозвал герцога. Всё правильно. Танцевать больше двух танцев с одной и той же партнершей непозволительно даже супругам. На освободившееся место её партнёра по танцам тут же выстроилась очередь из кавалеров, и она едва успевала вносить имена в свою бальную книжечку. Удивительно. Маленькая баронесса Дэнни пользовалась бешеной популярностью. «Все». Решительно все блестящие и не очень лорды хотели с ней потанцевать. Нет, на баронессу они и не посмотрели бы. Популярностью пользовалась исключительно герцогиня, с которой при всех заговорила императрица. Одёрнула себя Денис. И пусть, зато ей так весело». Девушка разрумянилась, ее глаза блестели, с лица не сходила улыбка, ровно до того момента, когда она увидела, что Демьен танцует с Кларой Диторель. «Простите, я устала». Желание продолжать веселье немедленно испарилось, как и хорошее настроение. «Проводите меня туда, где я могу отдохнуть», — попросила Денис очередного кавалера. Как его зовут, она не запомнила. Слишком много новых имён прозвучало за последний час. Мужчина галантно поклонился и, ловко лавируя между танцующими парами, вывел её из толпы. Куда миледи желает? Присесть на стул, посетить зимний сад или отдохнуть в диванной? Стул. Это она будет торчать у всех на виду и любоваться, как её муж развлекает выпрыгивающих из платьев леди. «Диванная? Несколько двусмысленно. Нет, ей нельзя давать ни малейшего повода». «Зимний зал, пожалуйста». Кавалер еще раз поклонился и, сделав руку крендельком повел герцогиню куда-то за пределы зала. Она не успела всполошиться, как уже пришли. Оказалось, что зимний сад располагался совсем рядом, и попасть в него можно было через крытую галерею прямо из зала. «Трое!» Здесь было чудесно. Деревья, кусты, цветы в катках, дорожки, скамейки, полное ощущение, что находишься в настоящем саду, и только прозрачные стены и крыша помещения, да магическое освещение напоминали, что этот сад не под открытым небом. Денис с удовольствием присела на скамейку у роскошного куста Жасмина. «Братья, а кавалер-то уходить не собирается?» Она рассчитывала, что тот проводит ее и откланяется, но нет, стоит, и, похоже, оставлять ее одну и не собирается, что совершенно неприемлемо. Что они и подумают, уединилась с чужим мужчиной? Надоедливого лорда нужно немедленно удалить. «Вы не могли бы принести мне воды?» И глазками «хлоп-хлоп». «Сию минуту, миледи, простите, что сам не догадался». «Уф, наконец-то она одна!» Туфли ей пошили удобные и по размеру, но столько танцевать неудивительно, что её ноги устали. Оглянувшись, никто не увидит. Денис сняла обувь и пошевелила пальчиками. «Как хорошо!» И под юбкой не видно, что она разулась. «Кавалер проходит за водой минут десять». Значит, она может позволить себе посидеть минут пять, а потом надо исчезать отсюда. «Какая неприятная встреча!» Высокий резкий голос выдернул герцогиню из блаженного состояния. Денис обернулась на звук и замерла. Сбоку от скамьи стояла кривя губы Аронелла Диларинель, несостоявшаяся невеста его светлости. «Взаимно!» — ответила Денис, наблюдая, как девушка обходит скамейку и останавливается напротив. «Не стоит себя мучить, миледи. Берегите здоровье, проходите мимо». Почему-то очень хотелось сказать что-нибудь этакое, что оттолкнёт маркизу. Или встать и уйти самой. Причём... Она и так не собиралась долго тут рассиживаться, но мечтала провести эти минуты в одиночестве, а не в компании любимой девушки Демьена. Трое. Только маркизы ей тут и не хватало. Встречаться с бывшей невестой герцога ей не хотелось совершенно, но от неё мало что зависело. Изначально шанс столкнуться с маркизой Деларинель был довольно велик, ведь именно на балу проходит ритуал представления их величеством юных аристократок. Все девушки, кому в этом году исполнилось 17, должны быть представлены императору. Это закон, который никто не смел нарушать, тем более, что именно после ритуала дебютантки получали статус девушек на выданье. Да и какая девушка захочет пропустить одно из самых важных событий в своей жизни? Каждый хочется показать себя во всей красе, блеснуть нарядом и красотой, обратить на себя внимание потенциальных женихов. У них в королевстве тоже представляют дебютанток, но только зимой, на переломе года. Девушки ждут, переживают, им шьют красивые наряды, подбирают лучшие украшения. Сколько надежд и девичьих грез связано с ритуалом представления. Увы, ей не пришлось пройти через это, ведь мама умерла, а девушку отчим запер дома, объявив Его Величеству, что наследница Ридаркей едва не при смерти. Сразу было понятно, что маркиза Деларинель будет присутствовать обязательно. Но поскольку представление дебютанток прошло раньше, чем в зал вошли они с Демьеном, Денис понадеялась, что в такой толпе они с маркизой не пересекутся. Задумавшись о превратностях судьбы, Денис перевела взгляд на цветущий куст, игнорируя присутствие Аранеллы, но та и не подумала уйти. Маркиза продолжала стоять напротив, прожигая Дениза взглядом. Похоже, девушка решила не упускать подвернувшуюся возможность насолить соперницы. «Ах, как это всё не кстати!» «Мало у неё своих проблем, ещё только ревнивых дебютанток и не хватало, причём высокородных дебютанток. От неё можно ждать что угодно». Герцогиня опустила голову, прикидывая, как ей лучше поступить. Продолжать сидеть, делая вид, что она не замечает Аронеллу, и ждать кавалера с напитком, или встать и попытаться уйти. Она склонялась ко второму. Проблема только, что ей пришлось бы проходить мимо разозлённой маркизы. «Кстати, почему дебютантка бродит по дворцу без сопровождения матери или горничной?» Додумать Денис не успела, потому что юной леди надоело затянувшееся молчание. «Думаешь, ты ему нужна?» — выпалила девушка, стискивая кулачки. «Он любит меня!» Да, девочка знала, куда бить. Но Денис было бы больнее, если бы Демиан заранее не рассказал ей об этом. А так неприятно, но не смертельно. Она ведь и сама не была в него влюблена, когда они сочетались с браком, но, похоже, маркиза не подозревает, что герцог не стал скрывать от жены своего отношения. Герцогиня медленно перевела взгляд на пунцовое от злости хорошенькое личико. У его светлости отличный вкус, маркиза прелестна. Конечно, когда она мило улыбается, а не скалится, будто сторожевая собака фыркнув денис постаралась взять себя в руки скандал ей ни к чему а уж демьяну тем более я рада за вас миледи не переживайте вы так вон красная вся будто поломойка что о вас подумают женихи маркиза вспыхнула будто пучок сухой соломы на ветру как вы со мной разговариваете вы никто какая то баронеска из захудалого королевства а я «Урождённая маркиза де Лоринель! Наш род — один из самых уважаемых в империи, мой прапра -пра... «Благодарю за важные сведения». Слушать девицу было так же неприятно, как и видеть. «Это, случайно, не вас там ищут?» «Вы думаете, что это навсегда? Думаете, что трое сделали вам подарок, выдав замуж за Варийского?» Зашипела рассерженной кошкой Аронелла, даже не обернувшись в ту сторону, куда показала Денис. «Вы герцогиня максимум на год. Дэмьен избавится от вас и вернётся ко мне». Девушка жадно смотрела на соперницу, ожидая бурной реакции. Но Денис ничем не показала, что слова Маркизы её как-то задели. «Но задели, да». Горло перехватила невидимая рука, не позволяя вдохнуть полной грудью. Перед глазами закружили чёрные мушки, и только соткавшийся из магических искр котик смог привести её в чувство, боднув головой руку, перетягивая на себя уже взвившиеся было вверх потоки. Да и несмысленно поблагодарила братьев, что не позволили ей устроить погром. Ей нужно немедленно уходить. Дебютантка явно нарывалась на скандал. А так подставлять мужа герцогине не собиралась. Поэтому лучшее, что она могла сделать, больше не отвечать на провокации Аронеллы и просто вернуться в зал. И так сложно представить реакцию Демьена, когда он увидит потерянную невесту, а если та еще обвинит его супругу в оскорблениях, то последствия могут быть самые непредсказуемые. Судя по горящим глазам Маркизы, она готова на все. Как женщина, она понимала досаду девушки, ведь Демьен, он такой, такой. Конечно, девочке трудно смириться, что ей предпочли другую. И тут почему-то злость на глупую маркизу улетучилась. Денис захотелось ободрить Аронеллу и как-то утешить. В голове мелькнула мысль, что в последнее время у нее часто происходит резкая смена настроения. Видимо, две стихии до сих пор выясняют, кто в доме хозяин. «Пожалуй, придется ей возобновить занятие, а то что это такое? То плакать тянет, то смеяться, то поубивать тех, кто раздражает». Миледи поднялась со скамейки и подошла к девушке. «Не злитесь, Миледи, ведь от этого появляются морщины и портится цвет лица», произнесла она. «Нет моей вины в том, что герцог выбрал меня, а не вас. И вы не виноваты. Просто так сложилось». Герцогу нужен наследник, а вы слишком молоды, поэтому ваш отец отказал его светлости. Если вас это утешит, его светлость лично признался мне, что любит аранеллу Ди Лоринель, но вынужден жениться на мне. Видите, вам не из-за чего меня ненавидеть, ведь я тоже жертва обстоятельств. Не надо прикидываться добренькой, всё равно не поверю. И жалеть меня не нужно. «Лучше себя пожалейте. Неважно, по какой причине вы, миледи, заняли мое место, просто знайте, что это ненадолго». Немедленно отреагировала Ранелла. «Все равно Дэмьен любит меня и ни за что от меня не откажется. Вы думаете, что ваш брак навсегда? Что будете вместе растить детей? Вместе встретите старость? Увидите правнуков? С каким удовольствием я разрушу ваши мечты!» «От вас, герцогу, нужен только ребёнок, а потом вы исчезнете». Дэмьен заключил с моим отцом сделку. Папа отказывает всем претендентам на мою руку, а герцог быстренько женится, получает ребёнка и избавляется от ненужной жены. А потом он ведёт меня в храм, и долгая и счастливая жизнь рядом с ним ждёт меня, а не вас. Денис медленно выдохнула и вдохнула, унимая застучавшее сердце. Девочка обижена, расстроена Привыкла получать все, что пожелает Поэтому не отдает себе отчета, что говорит Говорит, что на ум придет В надежде задеть соперницу И, надо сказать, у нее это получается Спасибо за предупреждение Ровным голосом ответила она маркизе И продолжила путь Постараюсь вести себя так Чтобы у его светлости не было повода для развода «Не то чтобы я держала из-за этого мужчину обеими руками, но портить себе репутацию я не собираюсь». «Баронесса, вы дура!» — выкрикнула Маркиза ей вслед. Денис остановилась, кусая губы. «Нет, это уже переходит все границы. И она еще ее пожалела? В империи нет разводов, и единственный способ освободиться от нелюбимой жены — стать вдовцом». Увидев, что герцогиня остановилась, с насмешкой продолжила Аронелла. «В ближайшее время после рождения наследника в замке Аламьен непременно произойдет несчастный случай, в результате которого мой Дэмьен овдовеет. Что, не нравится? Ага, теперь-то вы уже не смотрите на меня так спокойно. Да-да, ваша судьба предрешена». «И заметьте, никого гибель герцогини не удивит и не встревожит, потому что в роду Аламьен такой исход для первого брака главы рода почти норма». И, толкнув остановившуюся Денис плечом, маркиза торопливо свернула на боковую дорожку. То ли от волнения, то ли из-за жестоких слов юной аристократки у герцогини закружилась голова, и ей пришлось опереться о ближайшее дерево, пережидая дурноту. «Миледи, я принёс вам морс!» Граф появился вовремя. Она даже выдохнула. Если бы он пришел пятью минутами ранее, то стал бы свидетелем некрасивой сцены. А так, никто, кроме них двоих, не слышал, значит, не было. «Благодарю, граф». С трудом уняв дрожь в руках, Денис взяла чашку и немного отпила из нее, не чувствуя вкуса напитка. Но голова прояснилась, и сад перестал кружиться и качаться. «Вы можете проводить меня в зал?» «Я к вашим услугам». Граф предложил ей руку и, соизмеряя свои шаги так, чтобы герцогине не пришлось бежать, повел Денис обратно в бальный зал. По пути он принялся что-то рассказывать, ведь даму положено развлекать. Но Денис была не до светской болтовни. Собственные переживания раздирали ее на части». Однако, чтобы не прослыть неучтивой провинциалкой, ей пришлось приклеить на лицо дежурную улыбку и, кивая головой, как болванчик, создавать видимость интереса. Они уже почти дошли до входа, как внимание Денис привлёк громкий возглас, раздавшийся справа от неё. Повернув голову, она увидела маркизу с какой-то пожилой леди и Демьена. Дёрнувшись к мужу, она споткнулась о колючий взгляд мужчины и на секунду оторопела, что случилось. Почему герцог так на неё смотрит, будто бы она совершила что-то ужасное? «Я же говорила, милорд, что видела вашу супругу за кустами жаренье, а вы не поверили, что её светлость могла обниматься с посторонним мужчиной!» Торжествующим голосом произнесла Аронелла. «Как некрасиво вышло! Миледи, простите!» «Я думала, что граф ваш кузен или другой родственник, но его светлость утверждает, и моя компаньонка это может подтвердить, что у вас нет родственников. Впрочем, вы же из Рассветного Королевства, а тамошние жители все это знают, отличаются свободными нравами». Маркиза буквально светилась от радости, продолжая цепляться за рукав его светлости, а Денис не могла глаз отвести от мужа. «Поверил?» что ж Он сам говорил, что испытывает к юной де Лоринель романтические чувства. И женить бы на баронессе Перестарки беспреданного и влиятельных родственников — это вынужденная мера. А не то, что она себе нечаянно воображала, пока ехала в империю. Конечно, поначалу герцог повёл себя отвратительно, но потом исправился, и она подумала, «Глупая, ему нужен ребёнок». Он это ей и сам говорил. «Здоровый и крепкий ребёнок». «А это значит, что женщине, которая должна родить наследника, создадут лучшие условия, в том числе и психологические. И перемены в поведении его светлости произошли именно поэтому, а не от того, что он вдруг стал испытывать к жене тёплые чувства». Герцогиня сморгнула, прерывая странное оцепенение, и перевела взгляд на лапку маркизы, лежащую на предплечье Демьена, размышляя, уместно ли будет покинуть бал прямо сейчас, или она должна попрощаться с их величествами. Выслушивать беспочвенные обвинения и наблюдать, как Демьен ухаживает за другими женщинами, невыносимо. Денис почувствовала, как сила внутри неё прокатилась волнами и приготовилась выплеснуться. «Тише, тише, здесь нельзя!» мысленно уговаривала то ли стихии то ли саму себя герцогиня. «Его величество...» Взял со всех посвящённых клятву о неразглашении, поэтому никто из придворных и не подозревал, что молодая жена Варийского — воздушник и зрячая. Для публики, насколько она знала, озвучили нейтральную версию. Водник со средней силы даром. Как она поняла, это таинственность ей живо благо, ведь король рассветного королевства имеет право потребовать свою подданную обратно. Правда, она теперь замужем, но насколько её просветили наставники, в том случае, когда дар женщины ценнее, чем дар мужчины, муж идёт как бы прицепом. И если король обратится с прошением к братьям, то они могут проигнорировать, а могут ответить и потребовать вернуть Денис назад в королевство, поскольку король не давал разрешения на брак своей подданной. В этом случае Демину придётся последовать за супругой. Даже представить страшно, как герцог отреагирует. Разумеется, император никогда на такое не согласится. Как и Демин не сможет оставить герцогство, ведь он не обычный аристократ, а глава рода. Поэтому пока маги придумывают, как обезопасить ценное приобретение известие о неучтенном воздушнике было решено придержать. В ее интересах усмирить силу, пока не стало слишком поздно. Постепенно и неохотно, но магия ей покорилась, перестав выпускать протуберанцы и искры. Денис перевела дух. Кажется, фееричной демонстрацией ее возможностей на этот раз удалось избежать. Все заняло едва ли пару минут, но герцогиня устала, будто занималась целый час. Настолько тяжело оказалось успокоиться самой и успокоить разбушевавшуюся магию а свидетели некрасивой сцены даже не заметили, что были на волосок от знакомства с Торнадо. Правда, желание наказать лживую маркизу никуда не делось, только притихло до пары до времени. Демьен глубоко вдохнул и, мягко, но решительно освободившись от захвата маркизы, шагнул к жене. «Ты в порядке?» Денис растерянно посмотрела на него, смотрит внимательно, с легким оттенком беспокойства и... «С радостью. Трое. А куда подевались из его взгляда шипы и колючки? Неужели... Неужели Дэмиен злился не на неё, а... Немного устала?» Запретив себе даже в мыслях развивать эту тему, она ответила, гадая, что последует дальше. «Я могу уйти к себе?» «Конечно». Герцог приобнял её и обратился к графу. «Детериен, благодарю, что присмотрели за Миледи, пока я не мог этого сделать сам. Загляните ко мне, скажем, завтра в два пополудни». Граф коротко поклонился и исчез среди кадек с растениями. «Пойдем, отведу тебя в наши покои. Нет, лучше перенесу порталом». Пробормотал Демьен, делая пасы. В воздухе начала формироваться рамка, но тут, сбоку, раздался возмущённый голос маркизы. «Эй, погодите! Милорд, вы просто так спустите вашей супруге измену? Ладно, пусть не измену, но она обнималась с посторонним мужчиной. Хорошо, не обнималась, но оставалась с ним наедине в укромном месте». аранелла решила напомнить о своём существовании. «Порядочные леди так себя не ведут. Вот я, например, во всём слушаюсь папу и шагу не делаю без своей компаньонки, поэтому никогда не попаду в столь двусмысленную ситуацию. Мой будущий муж может быть уверен, что из-за меня ему краснеть не придётся». Денис дёрнулась, но Демьен удержал её. Потом положил дрожащую ладошку герцогини себе на предплечье и накрыл сверху своей второй рукой, успокаивающе поглаживая руку супруги большим пальцем. «Леди, я искренне рад за вашего отца», — холодно ответил он Аронелли, «и не менее искренне сочувствую вашему будущему супругу». «Что?» Глаза маркизы приобрели форму круга. «Милорд, что вы говорите?» «А как же? Она вас опоила. Я сейчас же расскажу всем, что видела в саду». «Маркиза», — поморщился герцог, — «не судите других людей по себе. Не всем леди требуется прибегать к привороту, чтобы вызвать у мужчины интерес. На вашем месте я бы вернулся в зал, примкнул к стайке дебютанток и попробовал получить от бала удовольствие». И трое вас упаси, пытаться опорочить доброе имя моей супруги, потому что тогда я сотру вас в порошок. Компаньонка охнула и попятилась, хватая подопечную за платье. — Пойдемте, леди. — Погодите, — отмахнулась от нее маркиза. — а Ваша светлость, вы мне угрожаете? — Мне? «Ради временной жены, которая, не стесняясь, уединяется с другим мужчиной?» «Да я...» «Леди, вы перешли все границы», — ледяным тоном произнёс герцог. «Вы утверждаете, что застали мою жену в компрометирующей обстановке и готовы подтвердить все обвинения перед его величеством и своим отцом? Кивните, если согласны. Я тут же перенесу нас к императору». «Милорд, вы давите на дебютантку, это совершенно недопустимо!» — вскричала компаньонка. «Вам придётся отвечать перед его величеством!» «Заткнись!» Тихо, но так убедительно произнёс герцог, что женщина тут же замолчала, с ужасом глядя на его светлость. «Вы хотите понести наказание за ненадлежащее исполнение своих обязанностей?» Ведь это вы не уследили за подопечной, которая не только вешалась на шею чужому мужчине, но и пыталась оговорить достойную замужнюю женщину. Этому вы учите, леди. Думаю, маркиз де Лоринель будет впечатлён». «Я... но я...» — залепетала компаньонка. Ранелла замерла, посмотрела на Демьена, потом перевела взгляд на Денис. «Вы не посмеете...» «Ведь тогда все узнают, насколько добродетельна ваша супруга». «Посмею», — вполголоса ответил герцог, «потому что моя супруга ни в чем предосудительном не виновата, в отличие от вас, леди. и Если вы немедленно не прекратите клеветать на миледи, я обещаю, что вам больше не будет дела ни до кого, поскольку придется отмывать собственную репутацию». «Клянусь, я позабочусь, чтобы вас больше ни в одном приличном доме не принимали». «Вы мне не верите? Да я сама видела». «Что? Что вы могли видеть? Объясните». «Как Меледи под руку с графом прошла в глубь сада? Где они с ним уединились?» «Они провели вместе минут пятнадцать, не меньше. Вы же сами видели, как и когда они вышли». Герцог вздохнул и, снова погладив руку жены, с усмешкой посмотрел на дебютантку. «Леди, какие пятнадцать минут дни если я пятнадцать минут назад лично встретил графа в зале? И он сам ко мне подошёл, сообщив, что проводил герцогиню в зимний сад, а сейчас несёт напиток для её светлости. Сообщил, чтобы я не беспокоился и не искал жену среди танцующих». И направились в сад мы с ним вместе, только я чуть задержался, когда ставил на поднос слуги свой опустевший бокал. А потом не успел догнать его сиятельство, потому что на меня налетели вы. С момента, как граф исчез из моего поля зрения и вышел сюда вместе с Миледи, прошло не больше пяти минут. Как раз, чтобы сходить туда и обратно. Итак, перемещаемся к его величеству. «Нет» буркнула Маркиза. «Да, я придумала всё. Потому что вы клялись мне в любви, а потом выслали из замка и за всё время ни разу не навестили и ни на одно моё письмо не ответили. И на балу не подошли, хотя видели меня, только кивнули издалека и тут же отвернулись», разрыдалась девушка. «Вы меня обманули, а я так ждала и верила». «К сожалению для вас и к счастью для меня», «Без ежедневных подпиток действие флёра довольно быстро прошло. Искусственно наведённые чувства, знаете ли, леди, недолговечны?» С лёгкой усмешкой ответил Дэмьен. «Ищите себе другую жертву. Со мной у вас этот номер во второй раз уже не пройдёт». С последними словами Аронелла выпрямилась. Слёзы мгновенно высохли, будто и не было их. Выражение кукольно-красивого личика стало злым — и Денис невольно поёжилась. Вот это преображение. «Вы оба ещё пожалеете!» Бросила Аронелла и, схватив трясущуюся компаньонку, потащила её за собой. Почувствовав, как что-то толкнуло её, Денис опустила глаза и обнаружила, что рядом с ней стоит котик. Зверёк ещё раз боднул её ногу головой и рассыпался искрами, которые вытянулись в цепочку и устремились вслед за пышущей злостью Аронеллой. «Ой, что сейчас будет?» В панике подумала герцогиня, пытаясь отозвать свою магию обратно, но её не вовремя отвлёк Демьен. Не передумала уходить. Спокойно, будто бы это не ему сейчас пришлось противостоять наглой маркизе, поинтересовался он у жены, завершая формирование перехода. «Не...» — начала она. «Торопись!» — закончила фразу уже в спальне. «Трое, Демьен!» «Что?» — насторожился герцог. «Передумала?» «Нет, но надо вернуться. Мой магический кот сбежал, его надо отозвать, пока что-нибудь не произошло». «Дэнни, ты такая смешная. Это не кот, это твоя сила и твоя магия. Без твоей воли она никуда не денется и тем более не сбежит», — рассмеялся Варийский. «Успокойся, ничего страшного не произошло». «Я не так в этом уверена», — пробормотала герцогиня. «Потому что магический кот отправился следом за маркизой, а я в сердцах много чего ей пожелала. Мысленно, конечно». «Тогда тем более не стоит туда носа показывать», — решил Дэмьен. «Да прости меня за эту сцену. Я не должен был такого допустить. Кстати, не поделишься, что ты мысленно пожелала маркизе?»